Пятого апреля перед Пасхой Ко дворцу правительницы герцогини Пармской в Брюсселе Явились дворяне Граф Людвиг Насауский, Келенбург и Бреда Роде Этот Геркулея с Гулиакой и с ними триста прочих дворян По четыре в ряд шествовали они И поднимались по дворцовой лестнице Войдя в зал, они вручили правительнице прошение Где была изложена их просьба побудить короля Филиппа отменить указы, касающиеся веры и введения Испанской Инквизиции. Ибо, заявили они, под влиянием недовольства в нашей стране могут возникнуть волнения, которые приведут к разорению и всеобщему обнищанию. Прошение это получило название «компромисс». Берлеймон, который впоследствии предал родину и бесчеловечно расправлялся со всеми в стране своих отцов, стоял подле ее высочества. Издеваясь над бедностью некоторых из дворян, явившихся с прошением, он шепнул герцогине. «Ваше высочество, не бойтесь этих геоза, нищих!» Он намекал на то, что эти дворяне разорились на королевской службе или стараясь соперничать в пышности с испанскими придворными. Выражая свое презрение к словам господина де Берлимона, Дворяне в дальнейшем заявили, что считают почетным называться нищими, гезами, за службу королю и на благо Родины. Они стали носить на шее золотую медаль, на одной стороне которой было вычеканено изображение короля, а на другой — две руки, сплетенные над нищенской сумой. Вокруг была надпись «Верны королю вплоть до нищенской сумы». На шляпах и шапках Они носили золотые изображения нищенской сумы и колпака. А ламы в это время влачил свое пузо, разыскивая жену по всему городу, но нигде не находил ее.